Страница 129. Письмо 96 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1887 год, января 23, -го, Москва. Дорогой друг Владимир Григорьевич, сейчас получил посылку рукописи и статью Лискова. Статья Лискова, кроме языка, в котором чувствуется искусственность, превосходна.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 Она выражает ту же мысль о том, что в разные веры веруем, а под одним Богом ходим. Рассказ «Два брата» оставьте с концом Гали. Примечание четвертое. Семенов, милый юноша, принес мне еще рассказ, который я дам ему отделать. Тоже хорош. Примечание пятое. За переписку моей метафизической чепухи я пробежал ее. Очень благодарен. Примечание шестое. Так называемые бегуны, по вашему совету, отсылаю вам назад, не трогая. Примечание седьмое. Смотрите же, сделайте с Ивановым хорошенько. Вы похвалились. Примечание восьмое. Пока мест все. Привет всем друзьям. Как адрес Хилкова. Примечание первое. Смотри письмо 95 пятое и примечание второе к нему. Второе. Чертков предлагал внести в сказание Федоре Христианине ряд изменений, особенно в окончании, которое, по его мнению, поражает диссонансом с духом наших изданий. Том 83, страница 26. Легенда не была издана посредником. Третье. Бернарден де Сен-Пьер «Суратская кофейня». При переводе Толстой несколько ее сократил, упростил в интересах читателей из народа ее содержание и язык. Из-за запрета цензуры не была издана в посреднике. Четвертое. «Два брата». Рассказ Семенова. Он был прислан автору в измененной выправленной редакции с пометами Толстого и Черткова на полях рукописи и критическими замечаниями относительно его финала. По совету Черткова и Толстого, смотри том 64, номер 116, был Семеновым исправлен. Конец рассказа написан Чертковой, Галиной. Вышел в посреднике в 1887. Пятое. Рассказ в город, смотри посредник, за 1888. Шестое. Чертков снял копию с чернового варианта статьи о жизни, том 26. Седьмое. Статья у секции Бегунов неизвестного автора по цензурным условиям осталась не опубликованной. И восьмое. Вероятно, речь идет о моральной и материальной поддержке крайне нуждавшегося больного Иванова. Конец примечаний.